Он был раздосадован, или даже обижен. Эка Наталья Борисовна все повернула. А ведь Хмелёва решилась обратиться за помощью к нему, к Аврегину, его же деликатно попросили отойти в сторонку. Опасалась ли ей впрямь чего-либо Свиридова, или она просто посчитала себя первым номером в их паре? Если так, не указала ли она проектором суть их с Аврегиным будущего? Впрочем, он быстро остыл. Конечно, куда больше толка должно было выйти из общения Хмелевой с Сверидовой. Доверила бы Хмелева ему все свои бабьи секреты. Вряд ли. И тут Кавригина посетила озорное соображение. Он сидел у городского телефона и набрал номер мобильного, оставленный в авторском обществе литературным секретарем Лоренци Казимовной набрал и услышал пошел в баню лоренца казимовна сказал ковригин я уже сходил в баню и не один с чем вас и поздравляю какая я вам лоренца казимовна басом взревел собеседник я знаю сказал ковригин какой вы мельник вы здешний ворон но при этом и лоренца казимовна «Извините, Александр Андреевич», — услышал Кавригин женский голос, — «сразу я не узнала вас. А то ведь докучает меня любителя разговоров, вот и приходится посылать их в баню». «Я задам вам два-три незначительных вопроса, и все. Вы позволите?» «С вами-то я готов общаться часами, Александр Андреевич. Чуть было не назвала вас Сашенькой». Но на Сашеньку имеет права любимая вами женщина и еще сестра Антонина. Так о чем вопросы? «Уже после знакомства с вами я попросил вас не участвовать в моих трудах и не оказывать мне какую-либо помощь». «Так это в трудах?» — воскликнула Лоренцо Казимовна. «Тут вам ничья помощи не нужна. В записках Лобастова роман мне очень нравится. Я не ошиблась у вас». «Разве есть хоть одна чужая строка, все ваше?» «Все слова и сюжеты ваши, а вот в быту и в своих приключениях вы часто рассеяны и даже безответственны. И хочу я этого или не хочу, но во мне возникает потребность уберечь вас от оплошностей». «Чем вызвана эта потребность?» — спросил Кавригин. «Ка бы я сама знала», — сказал Лоренцо. В жизни много тайн. В жизни с приключениями особенно, и не все тайны следует разгадывать. Это дело скучное, а порой и вредное. «Скажите, Лоренцо Хазимовна», — помолчав, спросил Кавригин, «Вы и Полина Львовна Быстрякова одно и то же существо». «Что породило такое ваше суждение?» — вымолвила Лоренцо, и чувствовалось, что она растерялась. «Глаза», — сказал ковригин — «ваши и Полины Афанасьевны. И что существенно, любовь к иноградным улиткам и воздушным кораблям». Лоренцо Казимовна, похоже, задумалась. «Судя по вашей реакции», — сказал ковригин «вы имеете представление о Полине Львовне». «Саша», — сказала Лоренцо Казимовна, «вы, видимо, невнимательно отнеслись к моим словам, «О необходимости тайн. «И все же, отчего вы и Полина Львовна «пока доброжелательно относитесь ко мне?» «Опять отсылаю вас к словам о тайнах», «рассмеялась лоренца «Почему вы не спросите, откуда взялось мое нелепое имя? «И еще, в вас живет более важный вопрос, кто я? «А я не знаю, хотя и чувствую, кто я. «Не беспокойтесь за себя». Я не из вредных сил, и вы не попали в дурную компанию. Посчитайте, что я — частица женского начала природы, хотя это и слишком пафосно. Я доброжелательна к вам и как читательница ваших сочинений, но еще по одной причине». «Спасибо, Лоренцо Казимовна», — сказал ковригин «Более ни о чем не буду спрашивать. единственно «Жена моя хотела бы с вами переговорить. Извините. Я проболтался о вашем путешествии курьершей и литературном секретарстве». «Влюбленному позволительно. чего же мне с ней и не поговорить? Даже интересно». «Сейчас у нас Хмелева», — неожиданно для себя объявил Кавригин. «Я знаю», — услышал он. «А вы, Саша, решили снять напряжение разговором со мной?» Должна признаться, Саша, что чрезвычайно рада вашему звонку. Вот бы как-нибудь посидеть с вами и иметь закуской виноградных улиток. Не тревожьтесь, Саша. Я не внутри вас и не вокруг вас, но кое-какие знания о вас получаю. Вот обновят ваш ресторан-дирижабель на седьмом небе у платформы «Речник». Там и можно будет заказать столик» погодите саша взволновалась лоренца почему вы решили что я имею отношение к сгоревшему ресторану местный предприниматель макар поставщик виноградных улиток назвал мне имя хозяйки лоренца казимовна может это другая лоренца казимовна по фамилии быстрякова во всяком случае не древесного сказала лоренца. «Древесного, Александр Андреевич, это ваше порождение. Советую вам, если вы и впрямь в ближайшие дни попадете в Сиништур, поступайте на этот раз благоразумно. Вы нам нужны». «Кому это вам?» – спросил ковригин «Мне», – сказала Лоренцо, – «тысячам поклонников ваших сочинений, но и ресторанам с виноградными улитками». «Спасибо», – сказал ковригин Извините, если нарушил ход ваших занятий. Жаль, что ничего существенного я из вас не вытянул. А ничего существенного из меня вытягивать было не надо. Я женщина, в чем вы убедились, обнаружив у меня пупок и прекрасная, по вашему мнению, лона, в полном соответствии с вашей заманчивой теорией женских пупков. Я женщина и, стало быть, должна оставаться для вас тайной все лоренца казимовна сказал ковригин ухожу в баню будет случай с вашего позволения позвоню разговором с лоренцией казимовной ковригин остался недоволен с собой недоволен действительно что он мог узнать существенного тайна вот ответ с ней живи и не думай ее разгадывать может так и должно быть друг Горацио и так далее. Но мог бы спросить о мелочах, о Кардиганове Амазонкине, например. Он-то с какого хрена увлекся Лоренци Казимовной? И не по ее ли просьбе или даже указанию катался в Синештур и в журина. В коридоре шумно заговорили. Вернее, шумно говорила Свиридова, а Хмелева ей что-то робко отвечала или обещала. «Но и как? Поболтали по бабье?» — вышел из кабинета ковригин И увидел. Веки у Хмелевой покраснели и припухли. «Так мы тебе, легкомысленному шлопаю и хвостуну, все и вывалим», — сказала свиридова «Кое о чем, с разрешения Леночки, я тебе сообщу, но это потом. Я предлагаю вам отобедать сейчас где-нибудь» хотя бы в рюмочной возле консерватории. Там полно музыкантов и театральных людей, а Лене сейчас нет нужды появляться в центре Москвы. Вам, Леночка, нужно вести себя так, как я вам посоветовала, и быть наготове, и ждать моего звонка. Если вы, конечно, согласны. Я согласна, Наталья Борисовна. Ну и славно, сказала свиридова и не поддавайтесь на его уловки, жалобы и посулы. ковригин подай девушке пальто, поухаживай за ней. Все же ты побыл ее воздушным мужем на полчаса». Уже застегивая пуговицы пальто, Хмелева сказала, «Александр Андреевич, я очень признательна вам за ваше старание отыскать меня в тайниках Журинского замка. Я тронута этим». «Но отыскал-то он древесного, и сейчас это древесного проживает в замке», — сказала Свиридова. «Так что не берите в голову его подвиги. И помните, Леночка, о нашей договоренности». «Не забуду», — сказала Хмелева. Закрыв за Хмелевой дверь, Свиридова произнесла с драматическими интонациями героини забытой нынче пьесы «Овечий источник» бедолага досталась ей от этого негодяя закурила расскажи сказал ковригин будет желание будет настроение расскажу хозяйка сундуков с сокровищами свиридова пообещала ковригину поделиться с ним двумя талерами «Ну-ну», ну сказал ковригин а я пока вы проливали слезы сумел доверительно пообщаться с Лоренцией Казимовной. «Так...» — свиридова погасила сигарету и вмяла ее в пепельницу. «Пошли в спальню», — сказала она. «Надо разобрать второй китайский чемодан. Там есть кое-что для тебя».